Глава двадцать 27 октября Ивлев, наконец, вернулся к исполнению обязанностей переводчика во французской миссии и вечером того же дня вместе с лейтенантом Эрлишем отправился на вечернее заседание Рады, происходившее в Зимнем театре. Обычно вход в театр в таких случаях охранялся лишь двумя казаками-конвойцами, а сегодня почему-то на улице Гоголя у театрального подъезда был выстроен Целый дивизион Таманской дивизии. Казаки этого дивизиона в черных черкесках и с саблями наголо стояли в вестибюле по обе стороны лестницы. Заседание Рады открыл Калабухов и первое слово предоставил Атаману. Филимонов встал за кафедру и сказал, что он должен огласить приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России, только что переданный по телеграфу из Таганрога. Атаман взволнованно, глухим голосом начал читать. В июле текущего года между правительством Кубани и Меджлисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанских войск Северного Кавказа в распоряжение Меджлиса, чем обрекается на гибель терское войско. Договор подписан Бычим, советским, Калабуховым, и Наметковым, с одной стороны, и Черномоевым, Гайдаровым, Хадзагоровым и Бамматом с другой. Приказываю, при появлении этих лиц на территории Вооруженных сил Юга России немедленно предать их военно-полевому суду за измену. Зал встревоженно загудел. Круглое лицо Калабухова вытянулось, побелело. «Господа!» вскочил с места Иван Макаренко. «Быч, советский, Калабухов и Намитков — избранники народа, избранники и лучшие сыны кубанского казачества, лидеры нашего правительства. В июле они нами были посланы в Париж и до сих пор, за исключением Калабухова, ратуют там за наши дела. Арестовывать их никто не смеет, как дипломатических посланников нашего суверенного народа, «Калабухов, как председатель Рады, должен пользоваться всеми правами неприкосновенности. Мы должны всеми средствами и силами ограждать его от каких-либо посягательств. Нет, мы не выдадим нашего Калабухова». Правильно, правильно понеслись возгласы из зала. Вслед за Макаренко выступили Бескровный, Манжула, Амельченко, Балабас, Воропинов, Фиськов... «Роговец», «Жук», «Подтопельный» и «Гончаров». Все они резко осудили приказ главнокомандующего и горячо настаивали на том, чтобы Рада потребовала срочной отмены приказа. Часу в десятом вечера за кафедрой вновь появился атаман. «Наша парижская делегация превысила свои полномочия», — сказал он. «Она не имела права без ведома кубанского правительства и атамана», заключать договор с Меджлисом. Сейчас Рада должна осудить делегатов и об этом довести до сведения главнокомандующего. Конец речи Филимонова потонул в гуле негодующих голосов. Четыре последующих дня Рада продолжала заседать. Калабухов приезжал и уезжал из Зимнего театра под усиленным конвоем казаков Таманского дивизиона, преданных самостийной группе. 31 октября Деникин, получив полную информацию о настроениях царивших на заседаниях Рады, послал в город Кисловодск телеграмму Врангелю следующего содержания. «Приказываю вам немедленно привести в исполнение приказание мое 0167229 и принять, по вашему усмотрению, все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре входящим в ваш армейский район. 1 ноября на утреннем заседании Рады слово взял офицер из штаба Покровского. Командующий тылом генерал Покровский объявил офицер. «Во исполнении приказа командующего Кавказской армии генерала Врангеля требует немедленно удалить в казармы Таманский дивизион и выдать мне Калабухова. Я должен арестовать его» и предать военно-полевому суду как изменника. В зале произошло сильное движение. Нет, нет, Калабухов — наш избранник. Мы не выдадим его. Но приказ командующего Кавказской армии и распоряжение главнокомандующего должны быть исполнены, бросил офицер, уходя со сцены. В полдень выступил с речью Калабухов. Он утверждал, что Деникин своим приказом дискредитирует не только верхушку Рады, руководителей ее, но и войскового атамана. «Приказ об аресте нас, — сказал Калабухов, — это новый террористический акт. Я надеюсь, вы, хозяева Кубани, не допустите свершить над собой и нами насилие. Я предлагаю избрать председателем Рады нашего верного кубанца, стойкого, принципиального бойца за наши высокие политические права, Макаренко, он будет так же, как наш незабываемый друг Рябовол, героически бороться. К вечеру того же дня Иван Макаренко был избран председателем Рады и, заняв председательское место, тотчас же обратился к собранию с речью. Сегодня здесь, утром, с подмостков этой сцены, Офицер, уполномоченный Покровским, выступил с ультимативным приказом убрать от здания театра Таманский дивизион. — Это ту силу, которая нас охраняет от произвола. — Нет, — сказал я, — мы не уберем таманцев. Больше того, мы призовем на свою защиту весь народ Кубани, все казачество. А сейчас... Дабы могли спокойно заседать и работать, я приказал не только охранять здание с улицы, но и ввести в театр и поставить за кулисы сотню гайдамаков, выставить усиленный караул у всех выходов и входов. Если же Покровский сделает попытку арестовать кого-либо из нас, мы немедленно обратимся к населению с призывом «Отечество, вольная Кубань, в опасности». Берите, кубанцы, оружие в руки. Становитесь на защиту Кубанского края, на защиту своего родного правительства. 5 ноября Покровский вновь через офицера своего штаба предъявил требование о выдаче Калабухова, и Филимонов предложил подчиниться этому требованию. Тотчас же поднялся Макаренко и закричал. «Вы слышите? Атаман!» рекомендует нам подчиниться незаконному приказу. Незаконному, а значит, преступному, унижающему высокое правительство Кубани. Из этого явствует, что войскового атамана у нас нет. Поэтому я предлагаю передать власть президиуму Краевой Рады. — У нас есть атаман. Нужно сменить председателя, — закричал какой-то казачий офицер с балкона. Лейтенант Эрлиш давно отказался от посещения заседаний Рады и почти каждый день посылал Ивлева в Зимний театр с тем, чтобы иметь из его уст полную и правдивую информацию о происходящем в Кубанском парламенте. Несмотря на то, что вход в театр охранялся усиленным караулом, президиум Рады, желая придать широкую огласку собственным оппозиционным настроениям и речам, приказал беспрепятственно пропускать на свои заседания публику, жаждущую политических сенсаций и зрелищ. И лица обоего пола переполняли места, отведенные для нее, а также представителей печати. Однажды после председательского звонка, открывавшего утреннее заседание, к барьеру музыкального ящика подошел высокий согбенный человек в солдатской шинель с вещевым мешком за спиной и солдатским крестом на груди, с Евангелием в руках. Подняв его над головой, он завопил. «С нами Бог! Разумейте, языцы! Деникин дракона объявил вне закона! На Колчака мертва голова!» В зале произошло движение. Публика в амфитеатре встревоженно загалдела. Макаренко метнулся за кулисы. Крикуна Приняв за юродивого, двое казаков из рядовых членов Рады, подхватив под локти, торопливо вывели из зала. 3 ноября Покровский отдал свой приказ номер один, в котором извещал о включении Кубанского края в тыловой район Кавказской армии и о своем вступлении в обязанности командующего войсками тылового района. Деникин назначил его на новый пост специально для того, чтобы он мог привести в исполнение приказ об аресте членов Рады. Покровскому было известно, что в гарнизоне Екатеринодара войска были ненадежны. Технический полк, учебный батальон, учебно-кадровая батарея были на стороне Рады. Единственными надежными частями в городе были Кубанское и Софийское военное училище и ударный Корниловский батальон, состоявший из ста офицеров-первопоходников. 4 ноября Покровский в срочном порядке выделил и отправил на фронт маршевые роты из неблагонадежных. А Кубанская Рада все заседала, охраняемая довольно сильным караулом из кубанцев. Она заседала не только днем, но и по вечерам до поздней ночи. Командиру ударного Корниловского батальона полковнику Подчасову Покровский приказал неусыпно следить за зданием Зимнего театра и всеми действиями руководящих лидеров черноморцев. И теперь подчасов, под Покровом ночи, с потушенными фарами, в автомобиле сопровождал машины, развозившие тех по квартирам. Сам Покровский поселился со своим штабом на Соборной улице в особняке Фатиаде, в котором до выездов таганрог жил Деникин. Юнкера военного училища строго охраняли особняк. 3 ноября Калабухов, продолжая свой доклад, начатый 1 ноября, огласил меморандум Быча, который, находясь в Париже, обратился с просьбой принять Кубань в Лигу наций как самостоятельное государство. «Кто и когда, господин Калабухов, уполномочивал вас и господина Быча подавать этот меморандум?» — спросил Филимонов. Высокий, согбенный, с белым, без кровинки лицом, Калабухов, не снявший сана священника, однако сменивший рясу на черкеску и опоясавшийся казацким поясом с кинжалом, вздрогнул и, прямо стоя на трибуне, тонким, надтреснутым голосом воскликнул. — А разве Кубань не суверенная республика? И разве делегации от ее правительства во главе с председателем кубанского правительства должны у кого и спрашивать позволения на какие-либо меморандумы? — Однако же, — сказал Филимонов, — вам не кажется, что вы в Париже слишком увлеклись политическими и дипломатическими откровениями? И лицо Калабухова сделалось совсем меловым. — Господа, — вдруг сказал он, — Мне некоторые «друзья» в кавычках советуют скрыться от якобы грозящей мне опасности в связи с приказом генерала Деникина. Но ничуть не бывало. Я останусь и буду продолжать отстаивать интересы Кубани. Линейцы, ставленником которых был войсковой атаман Филимонов, все эти дни занимали пассивное положение. Но стоило Ивану Макаренко предложить лишить Филимонова атаманской булавы и поставить на голосование вопрос о передаче власти Президиуму Краевой Рады, линейцы активизировались и решительно потребовали прекращения травли атамана. Когда же последовало голосование, они, выражая полное доверие Филимонову, единодушно проголосовали за него. Макаренко понял, что он взорвался, внес раскол в ряды Рады и тогда выступил с внеочередным заявлением. Ввиду непонятного поведения Рады, не оценившей по достоинству моего предложения о передаче власти президиуму, я вынужден сложить с себя полномочия председателя. Вскоре стало известно, что Макаренко бежал из Зимнего театра, а потом вообще из города, скрывшись в какой-то станице. Деникин, получив от Покровского полную информацию о настроениях царивших на заседаниях Рады, послал телеграмму в город Кисловодск генералу Врангелю. Утром 6 ноября, с тем, чтобы произвести успешно хирургическую операцию, Покровский назначил смотр войскам Екатеринодарского гарнизона, и в 10 утра войска были выведены в особом заранее определенном порядке. На правом фланге по Красной улице от площади Белого собора до театра выстроился вдоль одного квартала конвой Покровского. Против театра по улице Гоголя двумя шеренгами встали юнкера и офицеры-корниловцы с пулеметами. По Рашпилевской улице от угла Гоголя и до угла Дмитриевской улицы части, вызванные из станицы Пашковской. На самой Дмитриевской кубанцы на конях. Таким образом, весь район Зимнего театра был обложен со всех сторон войсками, якобы выстроившимися для смотра. И ровно в 10 часов утра на сцене появился сам Покровский. В третий и последний раз я повторяю требования о выдаче мне тех двадцати главарей самостийной группы, которые, вдохновляемые Калабуховым и бежавшим демагогом Макаренко, В течение десяти дней противились исполнению приказа главнокомандующего. «Если к одиннадцати часам не будет исполнено мое требование, тогда я начну действовать со всей решимостью, присущей мне». Покровский положил на кафедру листок и перечислил лиц, подлежащих выдаче. Ивлев вышел из театра купить папирос. В табачном магазине за углом красный он не задержался, однако когда вновь вышел на улицу то у зимнего театра гайдамаки окруженные юнкерами растерянно метались вдоль стен театрального здания из за угла вынесся верхом на сером коне долинский поблескивая новенькими полковничьими погонами он осадил коня на всем скаку посреди улицы и звонким голосом отрывисто прокричал именем командующего кавказской армии генерал лейтенанта Врангеля!» Приказываю караулу Рады разоружиться. При малейшем сопротивлении будет открыт огонь. Ивлев оглянулся. Несколько пулеметных стволов торчало из окон ближайших домов. Передняя шеренга юнкеров, держа винтовки наперевес, ринулась на казаков. — Руки вверх! — скомандовал Долинский. «Живо — Живо! Казаки подняли руки. Юнкера начали срывать с них шашки и кинжалы вместе с казачьими поясами. Разоружив Гайдамаков на улице, Долинский, спрыгнув с коня, повел юнкеров в здание театра. Рада при появлении юнкеров в зрительном зале тотчас же подчинилась требованию Покровского. Один за другим выходили и становились в ряд Роговец, Гончаров, Манжула, Амельченко, Воропинов, Петр Макаренко брат сбежавшего незадачливого председателя Рады. Все в черкесках, но уже без кинжалов, с опущенными головами, испуганными бледными лицами. Через минуту они были выведены из театра и отправлены в атаманский дворец. Калабухов уже находился там, он еще в 10 часов утра был вызван атаманом и посажен в небольшую комнату. Арестованные, приведенные из театра, были помещены в большой комнате, отделенной от маленькой коридором напротив уборной. Когда Покровский явился во дворец, Филимонов обратился к нему. «Виктор Леонидович, я беру на довольствие арестованных и на это дело буду отпускать деньги из войсковой суммы, а посему позвольте получать им обеды из ресторанов» и прикажите, пожалуйста, караульным обращаться с арестованными с должной корректностью. — Уважаемый Александр Петрович, — раздельно проговорил Покровский, — прошу вас не делать мне указаний, как обращаться и как кормить арестантов. И, повернувшись резко боком к атаману, Покровский, обращаясь к офицерам, стоявшим позади него, с нескрываемой усмешкой обвел пальцем вокруг шеи. «Я их накормлю». Вечером во дворце состоялся военно-полевой суд под председательством полковника Камянского над Калабуховым. «Я не могу признать себя виновным», — твердил Калабухов на суде. «Я действовал в соответствии с инструкцией данной Краевой Радой для парижской делегации. Если я сделал что-либо не согласно с инструкцией, то пусть судит меня Рада. Договор с Горским Меджлисом был подписан мною, Бычим, Савицким и Намитковым, лишь как черновик. Он может войти в силу лишь после рассмотрения и утверждения Радой. Ровно в полночь военно-полевой суд вынес приговор За измену к повешению. До приговора Калабухов держался спокойно, с достоинством. После приговора стал просить полковника Подчасова дать ему увидеться с Покровским. «Скажите, что я не желаю разговаривать со сволочью», — ответил по телефону Покровский Подчасову. «Готовьте скорее на крепостной площади виселицу». Узнав, что Покровский отказал ему в свидании, Калабухов попросил бумагу и чернил, чтобы написать прошение о помиловании Деникину. В прошении он просил во имя старушки-матерь, двух дочерей, во имя спасенных им от расстрела на станции Кавказской офицеров, которые в настоящее время в рядах добровольческой армии смягчить приговор, и клятвенно обещал в будущем защищать идеи и интересы великой, и неделимой России. Подчасов передал прошение Покровскому, и тот вынужден был в час ночи поехать на телеграф и связаться по прямому проводу с Романовским, находившимся в Таганроге. Около трех часов из Таганрога пришла телеграмма за подписью Романовского. Держа ее в руке перед собой, Подчасов вошел в комнату Калабухова, беспокойно ходившего вокруг стола. Ну, что решил Деникин? Калабухов, вопрошающе, уставился лихорадочно блестевшими глазами в лицо вошедшего. Подчасов тихо вполголоса прочитал. По докладу главнокомандующему на прошение Калабухова о помиловании положена резолюция «В помиловании отказать». Расширившиеся от ужаса глаза Калабухова остекленели. Долгую минуту Калабухов стоял в полном оцепенении, потом, сутулись и горбись, тяжело опустился на табурет у стола. — Я же первопоходник, священник, — бессвязно лепетал он. — Может быть, вы желаете передать или завещать что-либо родным, жене, детям? — сочувственно спрашивал подчасов. — Бога ради, дайте мне всего полчаса, — взмолился приговоренный. — Я напишу письмо жене. Пожалуйста, пишите. Милостиво согласился Подчасов. Дорогая Мэри, писал Калабухов, не видя пера, нервно и стремительно выводившего букву за буквой, я должен умереть. Такова судьба, и от нее не убежишь. Ты же должна жить, жить ради детей. Твой и за гробом Алексей. Едва смертник окончил писать, В комнату в сопровождении Исаула Романенко вошел полусонный, полуодетый фотограф Хитаров. Исаул поднял его прямо с постели и, не дав как следует одеться, привез во дворец. — Вам надлежит сфотографироваться, — объявил Подчасов. — Приготовьтесь. И покуда Хитаров устанавливал на треножники аппарат, Калабухов тщательно на все пуговицы застегнул бешмет, надел серую черкеску и выпрямился. Направив зеркальный глазок аппарата на него, Хитаров взял в руку резиновую грушу и привычно сказал, «Спокойно, снимаю». Принимая позу, Калабухов заложил руки за спину. Ярко-ослепительно вспыхнула лента магния. Коротко щелкнул аппарат, раздался резкий треск. Это раскололся стакан, в котором сгорел магний. Бледное, как платок, лицо Калабухова вытянулось, исказилось судорогами и мгновенно померкло. Есаул Романенко принял от подчасова Калабухова и в сопровождении казаков-конвойцев повез к месту казни на крепостную площадь, где при свете факелов у двух столбов с перекладиной был выстроен батальон корниловцев. Утром на стенах домов, на заборах и рекламных щитах был расклеен приказ командующего Кавказской армии генерала Врангеля номер 557. 6 ноября 1919 года. Город Кисловодск. Прикрываясь именем кубанцев, горсть предателей, засев в тылу, отреклась от матери России преступными действиями своими. Они грозили свести на нет все то, за что десятки тысяч кубанцев пролили кровь. Некоторые из них дошли до того, что заключили преступный договор с враждебными нам горскими народами, предавая младшего брата Кубани Терек. Пытаясь развалить фронт, сея рознь в тылу и препятствуя атаману и правительству в деле снабжения и пополнения армии, Преступники оказывали содействие врагам России. Как командующий Кавказской армии я обязан спасти армию, не допустить смуты в ее тылу. Во исполнение моего указания командующим войскам тыла генералом Покровским взяты под стражу и преданы военно-полевому суду в первую голову 12 изменников Калабухов, Бескровный, Макаренко, Манжула, Амельченко, Балабас, Воропинов, Фиськов, Роговец, Жук, Подтопельный, Гончаров. Пусть помнят об этом те, кто пытался идти по их стопам. Утро 7 ноября выдалось ясным и солнечным. К 11 часам на перроне вокзала Владикавказской железной дороги появился войсковой атаман в сопровождении чинов войскового штаба в нарядных черных черкесках. Среди них особо выделялся своим высоким ростом скуластой, с грубыми чертами лица, походный атаман Науменко. Вдоль перрона в качестве почетного караула были выстроены в безукоризненную нитку сто человек от гвардейского дивизиона. Это были казаки. Все, как на подбор, молодцеватые, подтянутые, прямые, в черных черкесках, ловко подогнанных к их статным фигурам, в черных круглых шапках с красными верхами, геройски сдвинутыми на затылке, с белыми башлыками за спинами. Позади гвардейского дивизиона поставили большой духовой оркестр, серебристые трубы которого ослепительно сверкали на солнце. У здания вокзала яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки. Все с явным нетерпением поглядывали в голубую солнечную даль, откуда должен был с минуты на минуту показаться штабной поезд командующего Кавказской армией. Вскоре на перрон пришла баронесса Врангель с тонкими стройными девочками-подростками, державшими перед собой букеты астр. Почти тотчас, вслед за их появлением, вдали за северным семафором тонко и длинно засвистел паровоз. Смирно раздалась команда. Трубачи духового оркестра засуетились, выравниваясь и готовясь заиграть, старательно откашливались. Ивлев уже не впервые был свидетелем парадных встреч, и однако какая-то сладкая, дух-перехватывающая волна невольно поднялась в его груди, когда штабной поезд из пяти классных блестящих вагонов, сияя зеркальными стеклами окон, подкатил к перрону, Раздались звонкие резко воинственные звуки марша, и на передней площадке третьего вагона показалась длинная фигура Врангеля. Поезд остановился, и Ивлев вдруг почувствовал себя окончательно оправившимся от болезни, опять здоровым и радостно молодым. Приняв рапорт от Покровского как командующего тылом, Врангель в сопровождении воинского и походного атаманов, генералов Шатилова и Покровского, Легким, стремительным шагом прошел вдоль длинной шеренги казаков-гвардейцев, державших шашки наголо, потом вдоль толпы многочисленных делегаций. Долговязая фигура Врангеля возвышалась над группой штабных чинов на целую голову. Вдруг все чины штаба, окружавшие его, расступились. К Врангелю подбежали его дочери. Здоровые с ним, они приподнимались на носки и тянулись к губам. Чувствуя себя главным виновником всего этого торжества, Врангель со счастливым улыбающимся лицом расцеловал юных баронесс и, вскинув высоко голову, встал у стены вагона. Тотчас же раздалась команда. «Дивизион смирно! Музыканты на линию!» Оставался церемониальный марш. Весь дивизион мигом свели в тесную, сомкнутую колонну. Приложив руку к козырьку фуражки, командир дивизиона радостно и отчаянно прокричал «Шага! Эр Оркестр снова залил перрон медными грубо-воинственными звуками. Казаки-гвардейцы, проходя по платформе, высоко поднимали вверх ноги и силой бросали их на землю.